Глава 18. Вещие сны. Шрам сидел на крыльце у слепшей избы в внутреннем Аврадского крома и смотрел на звёзды. Хотя на дворе была глубокая ночь, ему не спалось. Он видел безмолвную стражу, ходящую вдоль остатков стен. Он знал, что ворота тоже под охраной. Можно было, конечно, обойти Кром, проверить посты, но Шарам доверял сородичам как самому себе. Если какие-нибудь особенно отчаянные дривы вздумают забраться ночью в Накский стан, они сильно об этом пожалеют. Так что Шарам просто смотрел, как медленно двигаются в небе звёздные дороги и думал о Баюне. Вспоминал, как обнял её на прощание, и как холодно было её ответное объятие. Или ему показалось. Шрам частенько раздумывал об этом и в конце концов признался сам себе: он не слишком хорошо понимал, что у женщин на уме. А уж собственная жена, царевна и вовсе была для него загадкой. Порой Шрам с какой-то странной тоской вспоминал их совместное бегство Через горы Зимнего Наххарана, рыбкаясь на заснеженный перевал, убегают погони. Они были много ближе друг к другу, чем потом в лазурном дворце. Да, теперь и юный его жена, она носит его ребёнка. Но она как будто закрыта от него, всегда насторожена и печальна. И чем круглее становится ее живот, тем явственнее эта совершенно непонятная тревога. Иногда Шераму даже мерещился страх в глазах царевны не перед родами, а перед ним. «Жена боится меня? Чушь!» — убеждал он себя, сам не признаваясь, как его и оторанит. Ширам слыхал, что порой женщины во время беременности становятся плаксивы и с причудами. Но ни одна из его жен в Нагхаране такого себе не позволяла. Всякая из них и на сносях взялась в безалунную косу, подойди враги к ее башне. Ширам был в этом уверен, по крайней мере, ни разу бабьих жалоб не слышал. Что же делать с Айоной? Шрам понятия не имел, поэтому не делал ничего. И вообще старался не смущать её своим присутствием, пореже попадаться на глаза, хотя и но раз мечтал, вот бы супруга хоть иногда улыбалась ему. И была бы с ним также весела, как со своими служанками, и так откровенна, как со своим братом Айором. Порой Лёжа с ней рядом в постели, Ширам чувствовал себя так, словно находился на другом конце света. И вот теперь Ширам сидел на крыльце, глядя на звёзды и думал о разбудившем его тревожном сне. Ему приснилось о юный поток, уносящий его супругу прочь, словно сорванную весенним разливом ветку. Воды заливали низины, реки выходили из берегов. «Где была степь, стало море от края до края земли!» «Хвала Господу Исвархе и Отцу Змею, это всего лишь сон!» — размышлял Шерам. «Моя супруга в полной безопасности в Лазурном дворце. Даже если Радха, не приведи боги, выйдет из берегов и затопит Нижний город, обитателям дворцового холма ничего не грозит». За раздумьями Шерам и сам не заметил, как вновь задремал на крыльце. Ему приснился еще один сон. Хуже прежнего. Он стоит среди степи, перед невысоким холмом, увенчанным странным изваянием. Господь Исварха или нет? Приземистый, тяжелый, грубо вырубленный из камня идол, широко расставленные ноги, угрожающего здетой короткие руки из головы словно острые прямые рога торчат во все стороны короткие лучи зубы оскалены красные глаза без зрачков смотрят перед собой с бессмысленной злобой неведомый бог или див весь от ног до растущий прямо из плеч головы вымазан чем-то красным шарам очень хорошо знает что это за краска Он опускает взгляд и видит, что холм, на котором стоит жутковатый бог, окружен глубоким рвом, доверху полным человеческих тел. Смуглая кожа, длинные золотистые волосы — это мертвые арьи. Тигна Кара. Всплывает вдруг в памяти имя. Гневное солнце. Шрам дернулся и вновь проснулся. Он по-прежнему сидел на крыльце и даже замерзнуть не успел. Его сон длился не дольше мгновения. «Что за имя такое? Тигна? Как его там? Кмурис задумал сон. Откуда я его знаю? Клянусь змеем. Никогда прежде не слышал. И этот кротышка алчащей мяса и крови ариев. Что это за бог?» Какое племя ему поклоняется? Тень отдалилась от края избы и шагнула вперёд, подставляя себя лунному свету. Шарам одним движением вскочил на ноги и выхватил меч. Как он мог подпустить врага так близко? Перед ним стоял Учай. Вождь Ингри сильно изменился с тех пор, как Шарам видел его в последний раз. Когда это был яростный мальчишка-охотник, теперь же при одном взгляде на повелителя Ингри брала Отреп. Учаяи выглядел много старше своих лет, забрызганный грязью и кровью, он словно явился прямиком с поля битвы. Длинные белые волосы свисали вдоль страшного лица, покрытого то ли бугристой маской, то ли коркой ожога. Он жадно глядел на Шарама, скаля зубы в довольной ухмылке. Если боги глаза откроют, где найдёшь ты укрытие, смертный? проскрипел он. Шарам прищурился. Что это мне говота о бродячих мертвецах стала в здешних лесах? Именем отца змея, сгинь, пропади, нечистый ухор. Сгинь? притворно возмутился учай. А поединок же кончить. Или забыл, как у Лепётова вот меня через всю холодную спину, как твой дружок, возил тебя на мамонте, а ты лежал полудохлый, не силой рукой пошевелить. Эй, да куда тебе сражаться? Ты ж теперь колека. Это и вовсе призрак. Думаешь, меня это остановит? Захохотал Лучай. А меня? Два клинка, призрачный и железный, со звоном встретились во тьме. Кохот в чаю превратился в звериный рев, и Шерам понял, что сражается уже не с человеком, даже не с мертвецом, а с тем, кого один раз уже смог победить. — Неужто боги хотят, чтобы я опять убил великого зверя? — мимолетно удивился он. А еще рядом не было Аюра, готового выстрелом из лука добить хищника. Нет, это раз никто не заберёт мою добычу, подумал Шрам. Зверь из бездны кинулся на него, озирая клыкастую пасть. Шрам поднырнул под нижнюю челюсть зверя, перекатился и мгновенно отсёк, вольчьемусикачу переднюю ногу, слишком тонкую для такой туши. А когда зверь с визгом рухнул на землю, он взвёл меч по рукоять прямо чудище в глаз. «Ну и что, доволен?» Шрам отскочил от бьющегося в агонии зверя. Он даже не успел запыхаться. «Теперь мы закончили». Великий зверь в последний раз лязгнул зубами, уцелевший глаз закатился и, уча, исчез. Шрам открыл глаза, вскинул упавшую на грудь голову. «Да что ж такое! Это снова задремал на крыльце, да еще с мечом в руке». Шрам хмыкнув, убрал колено к нужное, стал потягиваясь, расправляя затекшие суставы над Мравцем, занималась бледная утренняя заря. Тем же днём в Мравец прибыли Ильинг и Варлыга. С ними приехали Даргаш и Шаркан, привезя два живых яндзя. Никто уже особо не ждал ее выздоровления, только Даргаш не терял надежды. — Чем вы слышали о том, что произошло на торгу? — сказал Варлыга, когда Шерам пригласил его на разговор. — Темное это дело с мальчиком-гуслером. Я обещаю, что самолично займусь им и мы доподлинно разузнаю, кто и зачем его убил. — Благодарю, — ответил Шерам, качая головой. Я особенно за то, что помог успокоить мрад. Но боюсь, зло уже совершено. Мне сообщают, что могилы певца становятся местом поклонения, а песню прайну поют в каждом кружале, проклиная при этом Марьев. И то верно. Кем он ворледа? К чему искать убийцу мальчика, если он и так нам известен? Своими ли чужими руками его погубил слепец Зарни? Ведь это он отбирал и обучал мальчишек в Ладьвию. — Эх, вот оно что! Шрам, поколебавшись, сказал, — Меня ведь за колдуном сюда и прислали. — А мы-то все гадаем, зачем к нам прибыло войско посреди зимы? — Я послал людей отыскать и поймать Зарни, но они вернулись ни с чем. — Думаю, мы еще о нем услышим, — задумчиво протянул Варлыга. и добавил: Я тоже благодарен тебе, государь воевода, что ты не допустил кровопролития. Мало кто смог бы удержаться. Если бы земля дривов была ввергнута сейчас в новую войну с оратой, это была бы не просто жестокая, но и бессмысленная схватка, в которой проиграли бы все. И я не только от себя говорю, станимир думает так же. Станимир? Да. Я согласился возглавить мраввец, став младшим братом под рукой князя Лютвягов. Несколько мне известно, что Немир собирался объявить о Ратте войну. Он не станет этого делать. Почему ты так уверен? Это было моим условием, хм, промычал Шрам. Такие новости требовалось крепко обдумать и прежде всего подать весть в столицу. Ширам как раз со дня на день ждал гонца с письмами из лазурного дворца. Теперь что-то из Арян. Продолжал ворлыга, а гибелью чая ты уже верно знаешь? Знаю, помолчавке внул Ширам, догадывался. Вчера в храме Ичёра разразился страшный пожар. Ходят слухи, что Учай настолько перешёл всякую меру в богохульствах, что болотный брат пробудился и сам забрал его душу. — И в это верю! — вспомнив ночное видение, ответил предводитель Накхов. — Теперь у Изорян, как и раньше, не будет единого вождя. Они снова хотят жить, как деда завещали, каждый своим родом. — Родичи учая, не захотят отомстить? — Рода Хирвы больше нет, — развел руками Ворлыга. Колма и его сыновья ушли на суд предков. Уцелевшие разбежались. Говорят, в угодьях вержан теперь водится лишь нечисть. Ни один из орианин в здравом уме не поселится на другом берегу вержи. А что, Киран, я слышал, его оборотни загрызли. Лицо в Орлыге стало вдруг возвышенно строгим. Не оборотни. Он сунул руку в поясную сумку и выудил золотое кольцо с печатью. «Вот, возьми, передай это кольцо твоему государю Аюру». «Я узнаю это кольцо», — склонил голову Шерам. «А все же, где сам Керан?» «Полагаю, это все, что от него осталось». Шерам внимательно поглядел в Орлыге в лицо. «Кое-что я не могу понять». «Почему ты оставил мысли о мести Ариям? Киран убил всю твою семью. Киран свое получил. Пожал плечами Дриф. А мстить оратьте? Она погибнет и без нас. Ее судьба предрешена. И не людьми, а богами». Шрам нахмурился. «С чего ты взял?» Ещё когда я копал великий ров, не мог избавиться от чувства, что эта работа напрасна. Но точно я понял это, когда шёл ледяными подземелиями, под змеиным языком. Смертные, их царство лишь пылинки на ветру богов. И ветер уже поднимается. Варльга поднял голову, словно прислушиваясь. Там низ очень хорошо слышен его нарастающий рёв. Шрам содрогнулся, будто откуда-то и впрямь повеяло нездешним морозом. — Что ж, увидим, — ответил он, — пути богов нам неведомы. Моя судьба принадлежит Аратте и государю Аюру. Если они погибнут, и я с ними, но прежде сделаю для них все, что могу. — А мы останемся здесь, — ответил Варлыга, — и будем жить. Зайка и Шаркан сидели на остатках городской стены, глядя на реку и лес в далике. Никто при виде этих безлюдных заснеженных дали и помыслить не мог, что совсем недавно именно там разыгралось страшнейшее сражение, решившее судьбу Древского края. Отца убили, проговорил Шаркан. Повторяю сам себе, всё время поверить не могу. Я всю жизнь был с ним. Мы стояли вдвоём против всех. Работали, убегали, снова прятались и снова работали. Вот и вся наша жизнь. А теперь совсем иначе. Я потерял отца и нашёл мать. Мать? Помнишь Багиню на празднике Нового Солнца? Это она и была. Такая красивая. Больше нет, вздохнул Шаркан. Уча едва не убил её. И огненное болото. Но доргаш говорит, она выживет, у него есть средства. И ещё он сказал, что отец от неё-то и бегал всю жизнь. А я всё равно её не боюсь. Ей так больно. Знаешь, сперва я был малый, отец заботился обо мне. А теперь я вырос и буду заботиться о матери. Думаю, это правильно. Что скажешь? Эх. Вздохнул Мозайка. И если бы дед Вергис вдруг сбежал из закромовки, я бы вообще ни о чём не думал. Просто обнял бы его крепко-крепко, ни -крепко больше никогда не отпускал. А как же твоя сестра, которую ты всё время вспоминаешь? Кирия? Она мне не сестра. То есть не по крови сестра, но всё равно. Тот мальчик, которого здесь убили, гусляр Хельми. "Варлы говерну", сказал Жарни нарочно послал его на смерть. А я этому злодею должен киério оставить? Она же дурёха им восхищается, доверяет ему. Мозайка решительно начал сползать со стены на землю. Ты куда? удивлённо спросил сын кузнеца. Собираться, на север пойду сестрёнку искать.